За окном сумерки готовили приход ночи. Мак сидел на диване и задумчиво смотрел на морской пейзаж под шелест волн. В руках у него была старая большая пиала с ручкой, любимая учителем. Из нее он пил только кофе. Его он и заварил, обнаружив в лаборатории заначку. Рядом с Маком, прямо на ковре, в обнимку, спали братья-северяне. Сначала они разговаривали с подмастерьем о его прошлой жизни, потом, растянувшись на полу, уснул Буран. Спустя какое-то время засопел плевок. Ближе к рассвету здоровяк беспокойно заворочился и сгреб в объятия брата, словно ребенок, мягкую игрушку. Взглянув на северян, парень расплылся в улыбке и заглянул в кружку. На дне оставалось немного холодного напитка, и маг отправил его в рот. Облизнув губы, поставил пиалу на столик у стены и подошел к выходу из шкафа. Открыв дверь, он с неудовольствием обнаружил, что на улице льет дождь. Старый плащ с капюшоном и парой заплат оказался в дальнем углу вешалки. — Куда собрался? — послышался голос левитания. Взлохмаченная девушка с сонным лицом стояла у двери, ведущей в личные апартаменты. — Пойду потихоньку вперед, — пожал плечами парень. — У нас мало времени, а двигаться надо. — А тебе чего не спится? Не знаю. — Коротко ответила она и добавила. — Я с тобой. Девушка вынесла из своей комнаты небольшую тунику и, направив в нее немного силы, превратила ее в зеленый плащ до пят. «Удобно», — заметил парень. «Это Лифар. Хорошо трансформируется», — коротко пояснила друид и подошла к Маку. «Пойдем, я все равно уже не усну». Подмастерье кивнул и открыл перед ней дверь, выпуская наружу. Девушка вышла и, оглядевшись, вздохнула. «Это после твоего ритуала с дневником?» «С ним», — кивнул Мак. Он оказался довольно серьезным артефактом. Ты дочитал его? Поинтересовалась друид, наблюдая, как парень накидывает лямки и взваливает на спину шкаф. Но вместо того, чтобы выйти на дорогу, отнес дом подальше к лесу и вернулся обратно. Что ты задумал? Хочу досмотреть то, что хранится в этом дневнике. Серьезно произнес маг и, перехватив метровую указку, принялся восстанавливать размытые дождем руны. Это может быть опасным, осторожно произнесла Левитания. — Наверняка, — согласился маг, — но я должен узнать, как все было по-настоящему. — Ты собираешься рисковать из-за любопытства? А тебе не интересно, как было на самом деле? Кто такие проклятые? — Разве все не написано в исторических книгах и мемуарах? — Историю Леви пишут победители, — хмыкнул маг. — Они никогда не напишут о своих скелетах, спрятанных в шкафах, но на чужие обязательно укажут пальцем. Девушка с тревогой взглянула на мака. Тот заканчивал обновление ритуала, проведенного совсем недавно. «Ты уже что-то видел в прошлый раз?» «Видел, Леви, видел». Устало произнес мак и встал на ключевое место, запустив силу по рунам. «Отойди, а то зацепит». «Я с тобой». «Стой, где стоишь!» «Я хочу узнать!» «Стой, дура!» Посреди огромного шалаша лежало несколько десятков человек. Кто-то едва дышал, кто-то сипло, с натугой пытался вдохнуть, а кто-то уже не первый час не нуждался в дыхании. Импровизированный лазарет, собранный темными, был переполнен. Над одной из женщин в свободном платье из голубого бархата хлопотал темный маг. Он трясущимися руками рисовал на ее ладонях руны чернилами из золотой чернильницы. В паре метрах от него стоял старый друг, пытавшийся образумить обезумевшего от горя мага. — Перестань. Слышишь, Гул'дан? Отпусти. Она выпустила все, что у нее было. Сглотнув ком в горле, произнес Уринай. — Ты ничего уже не изменишь. Я буду вливать в нее силу напрямую. Не обращал тот на него внимания. Послушай, она сделала все, что могла, и немного больше. Я не дам ей умереть. Да посмотри ты вокруг. Вчера я предал огню четверых детей. Они даже щит ученический едва держали. «Позавчера трех ведьм». «Она не все!» Рявкнул в ответ мужчина и принялся бормотать. «Погоди, Марлен! Погоди, моя черничка!» Продолжил толстячок, выводя руны. Из-за того, что кисточка была потрепанной и руки дрожали, получалось откровенно плохо. «Сейчас, моя хорошая, потерпи. Чуть-чуть. Они могут ударить в любую минуту, слышишь?» Это ее конец. Она сожгла свой дар. «Заткнись!» Рявнул Гул'дан, повернувшись к старому другу. — Заткнись и не мешай. Он спрятал взгляд, заполненный тьмой, сгордился и вернулся к женщине, после чего вывел последнюю руну у нее на лбу. — сумора, прошептал Гул'дан, делая окончательный штрих. Как только он по капле принялся вливать тьму, сила начала забирать ее тело. Сначала почернели пальцы рук, затем кисть. Но женщина хранила две стихии, поэтому она не растеклась черной кляксой тьмы, как все темные маги, а начала испаряться черной дымкой. «Стой. — Стой! — Нет! — засуетился Гул'дан. — Нет! — Уринай, сделай что-нибудь, я тебя умоляю! — Отпусти! — тихо прошептал старый друг. Обезумевший от горя маг метнулся к телу и, словно это могло хоть как-то помочь, начал хватать дымку руками. — Марлен, луна и солнце мое! — Дрожащим голосом бормотал мужчина, хватая воздух руками. Не покидай меня, не покидай, нет! Мужчина упал на колени и принялся ощупывать пустое платье. Моя Марлен. Продолжал бормотать гулдан, взяв руки подвеску, подаренную два десятка лет назад возлюбленной на помолвку. Нефритовый овал с печатью головы барана оказался на ладони потерянного мага. Секунда, и на него упала капля концентрированной тьмы. Гулдан, успокойся. Начал Уринай, понимая, что сила берет над магом вверх. — Слышишь? — Посмотри мне в глаза. Медленно повернулся к нему Гул'дан. — Что ты видишь? Перед Уринаем предстало совершенно белое лицо с текущими по щекам черными слезами. Глаза были словно два провала во тьму. — Я вижу тьму. — сглотнул старый друг. — Послушай, ты раньше никогда не пускал тьму в глаза. Отпусти ее. — Раньше там была Марлен, — произнес Гул'дан и рванул на выход. «Моя Марлен!» проревел обезумевший от горя маг и начал превращение. Из спины с треском вырвались кожаные крылья. Тело покрылось антрацитово-черной чешуей. Лицо вытянулось и рот заполнился острыми клыками. «Моя Марлен!» Обращенный магией в тварь маг рванул в сторону войск империи. «Держи его!» Вылетел за ним Уринай. Едва маги из караула заметили обезумевшего мага, то тут же закинули на него несколько силовых арканов, прижимая к земле. Однако тот продолжал переть вперед, не замечая ничего. «Моя, Марлен!» Когда на потерявшего возлюбленную навалились шестеро, его удалось замедлить. Однако остановили его только после того, как подоспел Уринай. Обернувшегося Гулдана удалось прижать к земле проклятыми оковами, но даже после этого он не желал возвращаться в человеческое обличие. Моя! Гулдан, слушай меня! Ухватил его за острые уши друг. Слушай меня, Алайшамин, Алайшамин Кисео! Повторяй. Ну, Алайшамин! Марлен! Прошептала тварь сквозь острые зубы. На шее у него было целых два аркана. — Моя, Марлен! — Повторяй! — рявкнул Рина и со всей силы влепил магу пощечину. — Повторяй за мной! Алайшамин, Алла... Алай-шамин! — Кисео! Аллай Алай-шамин! — прохрепел Гулдан. Алайшамин, Алай-шамин! — Кисео! Алайшамин, Алай-шамин! — Кисео! Алайшамин, Алай-шамин! — Кисео! Аллай Алай-шамин, Гулдан, ты чуть не рехнулся! Устало улыбнулся Уринай. Мах не ответил. Он был способен повторять одно и то же. алай шамин кисео. Уринай отпустил голову твари и встал на ноги. Понаблюдав несколько секунд, он дал отмашку караульным. Те по очереди снимали с него силовые арканы. Поднявшись на ноги, он внимательно оглядел собравшихся темных. «Мне есть что сказать», — произнес он и поднял руку к небу, проревев во всю глотку. «Мне есть что сказать!» Из палаток начали подтягиваться оставшиеся темные. Тут были и старики, и дети, и женщины. «Мне есть что сказать!» — повторил Гул'дан, когда собрались все, кто еще мог ходить. «Нам некуда идти. Нас нигде не ждут. Саторцы перекрыли выходы из этой долины. Они нас не выпустят, пока имперцы не перебьют нас до последнего. Единственный путь через войска императора. — Тоже мне новость! — раскрежетала сгорбленная старуха. — Нас разобьют! — не обращая на нее внимания, — продолжил маг. — Это лишь вопрос времени. — Мы проиграли, но у нас еще есть один ход. Гул'дан притих, и над поляной повисла тяжелая тишина. — Мы можем убить императора! — закончил он. Однако вместо споров, возгласов и оскорблений никто из темных не произнес ни слова. — Мы уйдем тенями! — Пойдут все, кто может ими ходить. — Пойдем до дворца и атакуем. Закончил обратившийся в темную тварь маг. — А как же защита дворца? — Я уже бывал во дворце через тень. — Подал голос другой маг, высокий седой мужчина. — Это вполне реально, но когда мы окажемся внутри, то нам придется защищаться от стражей и от системы защиты дворца. — Боишься? — усмехнулась огромной пастью тварь. — Я предлагаю умереть, пытаясь отомстить ублюдку императору, а не подыхать здесь, как забитая крыса. Нас просто задавит. Подойдет подкрепление, и мы все просто тут сгинем. — Ты понимаешь, что ты собираешься сделать? — Вмешался Сауринай. — Ты же пытаешься обезглавить империю. — При чем тут император? — А при чем тут Марлен? — При чем тут мальчишки? — начал заводиться Гулдан. «При чем тут моя свобода? Кто дал право распоряжаться мной, как деревенской кобылой?» «Ты хотя бы понимаешь, к чему это может привести?» — не успокаивался оппонент. «Если ты можешь ходить тенями, уводи с собой молодых. Уходите!» «Куда?» — подала голос старуха. «Куда ты пойдешь? Ты знаешь хотя бы одно место, где до нас не доберутся светлые маги? Они придут за нами даже за пределами империи!» «Нам нет места под этими звездами», — добавил другой маг. «Они делали из нас забитых крыс не одно десятилетие», — прошептал молодой маг. «Пора показать, что крыса в углу может перегрызть глотку». «Об остальных вы подумали? Да вы же там все передохнете». «Какая разница где?» — ответил Гул'дан. «Все, кто может идти тенями, за мной!» Крылатая тварь подпрыгнула и провалилась в собственную тень. За ней еще один маг. Еще. Ушла даже старая ведьма. «Что будем делать?» — произнес стоявший рядом с Уринаем лысый маг небольшого роста. «Не знаю, Кратос». Уригай огляделся и обнаружил, что полноценных магов вокруг осталось всего лишь горстка. Остальные были либо слишком старые, либо с крупицей дара, либо вообще малолетние дети. «Не знаю». Видение закончилось так же резко, как и началось. Левитания, успевшая встать на руну вместе с темным подмастерьем, тихо плакала за спиной. «Светает». — произнес Мак сквозь сжатые зубы и повернулся к девушке. — Пойдем. Левитания, ничего не спрашивая, молча последовала за Маком. Парочка быстро выбралась на тракт и снова продолжила путь на запад. Грунтовая дорога была мокрой, и если бы не артефактная обувь, идти было бы сплошным мучением. Мак тихо позвала его Левитания, когда они прошли пару поворотов. — Это ведь те темные, которые пытались захватить кусок империи и объявить его государством. «Не было никакого захвата», — ответил подмастерье. «Они просто пытались уйти в степи. Они просто хотели жить». Левитание снова умолкла, но спустя несколько минут снова подала голос. «Ты говорил, что там у тебя осталась семья, жена и дети?» «На самом деле я их похоронил», — ответил маг. Но Амор сказал, что воскресил семью и показывал жену и ребенка. «А он воскресил?» Мак молчал несколько секунд, но все же ответил. «Не знаю». И кто бы что мне ни сказал, уже вряд ли поверю. Парень надвинул на лицо капюшон поглубже и добавил. По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он их все же воскресил. Тебе не хочется обратно? Раньше хотелось, — ответил подмастерье. Сейчас уже нет. Почему? Потому что прошло слишком много времени, — усмехнулся Мак. В нашем мире, если твой муж погиб, тебе не надо соблюдать десятилетиями траур. Десятилетия? — Если верить тому, что рассказывал Амор, время там идет немного по-другому. — Если так, то да, — кивнула девушка. — А если бы все-таки была возможность вернуться, ты бы вернулся? Мак хмыкнул и, обернувшись к девушке, произнес. — И на кого я тебя оставлю? Ты же в первой передряге влипнешь по уши. Левитания промолчала и натянула капюшон так, чтобы не было видно лица, на котором расцвела улыбка. — А если серьезно, то у меня здесь причин остаться уже не меньше, чем в том мире. А может быть, уже и больше. Подмастерью умолк на несколько секунд и почему-то спросил. — Ты не слышала насчет чайки? Ее захватили? — Отец как-то говорил, что да. Правда, ее сначала окружили со стороны земли. — Поэтому все ушли морем, — пояснила девушка. — У Шимата совсем нет флота в нашем мире. Перекрыть отход по воде было нечем. — Не может такого быть, — покачал головой парень. «Неужели они не подвели флот перед началом атаки на империю?» «Я не в курсе, но точно знаю, что всех беженцев перевозили в Южную Подкову, недалеко от облачного шпиля», — пожала плечами девушка. «Южная Подкова», — кивнул маг, прикидывая расстояние. «Это западнее, так? На побережье». «Да, небольшой порт рядом с торговым трактом», — кивнула Левитания. «Папа говорит, что если бы клан Белого Облака не занимался ерундой и углубил бы бухту», Том бы стал лучшим морским узлом на северном побережье Красного моря. Крюк получится, кивнул Мак. — Мы можем двигаться гораздо быстрее, невзначай заметила левитания. — Я не делал якоря в той стороне, покачал головой под мастерие. Даже в университете не додумался. Телепорты, скуксилась друидка. Это слишком скучно. Вот по воздуху это да. С тобой, хмыкнул Мак и взглянул на небо. Дождь прекратился, и на небе появились первые небольшие проблески ясного неба. «Хм, погода налаживается». «Со мной? А с кем еще?» – возмутилась девушка. «Я вообще-то довольно глубоко продвинулась в изменении животных и их магомодификации». «Ты сейчас на пеликана намекаешь?» – с подозрением спросил подмастерья. «Тартуга – отличное животное, и...» «С тобой», – кивнул маг. «На Тартуге». «Да? А что в этом такого?» — Ни за что. Я в клюве не поеду. — Причем тут клюв? — возмутилось левитание и приготовилось сунуть в рот два пальца. — Сейчас я свистну, и мы даже не думай. Мы это уже проходили.